Глава 16 Звонок коммуникатора заставил Хонор оторвать взгляд от книжного проектора. Макгинес заглянул в гостиную ее каюты, предупредить, что ответит на вызов, но коммуникатор зазвонил снова, на сей раз специальным сигналом, означающим срочный вызов, и она отодвинула книгу в сторону. «Я сама, мог, сказала она, быстро встав. Немец, лежа на своем насесте, поднял голову, и она почувствовала короткую волну его интереса. Но у нее не было времени задумываться, потому что она сразу нажала кнопку связи. Она уже открыла рот и набрала воздуху, но Раф Кордонес опередил ее с необычной резкостью, начав говорить еще до того, как на экране появилось изображение. «Я думаю, у нас появился первый клиент, мэм. Цель прямо за кормой. Она превосходит нас скоростью на 900 километров в секунду и идет с большим ускорением. По прикидкам тактиков 300G и расстояние до него 1 700 тысяч километров. Если ускорение не изменится, Джон полагает, что она догонит нас примерно через 19 минут». «Вы засекли его только что?» «Да, мэм, хищно улыбнулся Кордонес. «Мы также не видим никаких признаков радиоэлектронного противодействия. Похоже, что он лежал затаившись и только что включил двигатель». «Ясно». Улыбка Хонор стала отражением улыбки Старпома. «Его масса?» — спросила она. «Исходя из параметров импеллера, Дженнифер дала приблизительную оценку в 55 килотонн». «Ну-ну». Хонор потерла кончик носа и резко кивнула. «Хорошо, Раф. Боевая тревога. Сьюзан и Скотти, готовить первый дивизион лаков для запуска по моему сигналу. Я буду в рубке через пять минут. Есть, мэм». Лишь только Хонор прервала связь, раздался рев общей боевой тревоги, и Нимец с глухим стуком вспрыгнул на стол. Она встала с кресла и, повернувшись, обнаружила, что Макгинес уже принес ее скафандр. Она благодарно улыбнулась ему и, взяв костюм, ушла в спальную каюту. Стюарт тем временем доставал скафандр кота. Когда дверь за нею закрылась, Хонор начала срывать с себя форму. Она разбросала ее по ковру, Мак, пожалуй, простит ее на этот раз, и с небывалой поспешностью залезла в скафандр. Когда она снова открыла дверь спальни, Макгинес уже одел Нимица, и Хонор, подхватив кота, сразу направилась к персональному капитанскому лифту. Набрав код место назначения, она заставила себя успокоиться и подумать над тем, что сообщил Раф. Показания датчиков на судах коммерческого типа выдавали информацию очень приблизительного характера. Любой шкипер, имея голову на плечах, захотел бы раздобыть приборы понадежнее, если собирался путешествовать по конфедерации. Но никакой датчик не мог исправить нерадивость, которой отличались некоторые астронавты с коммерческих судов. Если тот, кто гонится за пилигримом, помнит об этом, то, вероятно, не слишком удивляется тому, что корабль не отреагировал на появление чужака немедленно, но если реакции не будет слишком долго, у него зародятся подозрения. А это значит, что... Дверь лифта открылась, и Хонор шагнула в упорядоченный рабочий битлам капитанского мостика. Команда орудийных расчетов все еще суматошно рассаживалась по местам. У них пока все шло не так гладко, как хотелось бы. Но группа тактиков Дженнифер Хьюз уже в полном составе следила за приближением цели. Хонор взглянула на хронометр и позволила себе едва заметно улыбнуться. Конструкторы пилигрима поместили капитанскую каюту всего на одну палубу ниже и прямо под капитанской рубкой, а персональный лифт был и вовсе чудесной роскошью. Хонор пообещал Рафу прибыть через пять минут, а оказалась на месте уже через три. Кардонес встал из кресла в центре рубки, и она, кивнув ему, села на освободившееся место. Нимец вскарабкался на спинку кресла. Хонор повесила шлем на подлокотник и нажала кнопку, включавшую все дисплеи вокруг ее рабочего места. Пилигрим находился в 21 световой минуте от второй планеты системы Вольтер, в 15 световых годах – от Либау. Изображая потенциальную жертву, он шел со скоростью 11 пять км в секунду и ускорением всего 75 g. Это было мало даже для торгового судна, но, простительно, для шкипера с изношенными импеллерными узлами. И Хонор пошла на это, хорошо зная, что делает. Она хотела, чтобы никто не пропустил ее. Низкая скорость должна была сработать, как запах крови, расплывающийся по воде. И, как оказалось, сработала. Цель приблизилась еще на 200 тысяч километров. Пират уже имел преимущество в скорости 910 километров в секунду, причем скорость постоянно увеличивалась. Но ситуация скоро должна перемениться. Неизвестный не захочет обогнать их слишком быстро, когда настигнет. Но он явно ожидает, что пилигрим, завидев чужака, рванет во весь опор. Именно поэтому он обеспечивал себе перевес в скорости, и жаль было разочаровывать его. «Хорошо, Раф, выводите корабль на максимальное ускорение». «Есть, мэм». «Старшина у Халли, ускорение полтора километра в секунду в квадрате». «Есть ускорение 1.5 километра в секунду в квадрате, сэр», — подтвердил приказ рулевой. Пилигрим резко рванул вперед на максимально возможном безопасном ускорении. Судно за кормой могло выдать ускорение вдвое больше, но и этого должно было хватить, чтобы убедить преследователя в том, что его заметили. «Сколько теперь у него времени, чтобы нас догнать?» 2.4.94 четыре точка девять, четыре минутами, леди!» Почти мгновенно ответил Джон Каньяма. И она кивнула. «Вызовите его, Фред. Сообщите ему, что мы Монтикорское судно, и прикажите держаться подальше». «Есть, мэм!» Коротко ответил лейтенант Казанс, передающую камеру. Конор стала пристально рассматривать изображение на тактическом мониторе. Они уже находились на достаточном расстоянии для действия ракет с импеллерным двигателем. Пират, вероятно, не захочет повредить свою добычу, но... «Запуск ракет!» — выкрикнул Дженнифер Хьюз. «Одна ракета приближается с ускорением 80 тысяч G!» Джен следила за ней на своем экране в течение нескольких секунд, затем уточнила. «Не самый точный выстрел, мэм! Она пройдет по правому борту в более чем 60 тысяч километрах!» «Интересно, какая это ракета?» Пробормотала Хонор, наблюдая, как за ее кораблем тянется след ракеты. Птичка взорвалась по правому борту. У нее была обычная ядерная, а не лазерная боеголовка. И взрыв произошел далеко от пилигрима. Итак, предупреждение получено. Корабль Хонор продолжал движение. И хотя пират продемонстрировал, что подошел на расстояние выстрела, он вряд ли продолжил бы стрельбу, ведь у жертвы не было никаких шансов уйти. Но не было и никакой гарантии, что человек, выпустивший ракету, достаточно разумен. «Пришло какое-нибудь сообщение? Связь?» «Пока нет, мэм». «Ясно». «Ну что ж, очень хорошо, Раф. Резко ложимся на правый борт и убираем ускорение. Клин не отключать. Есть, мэм». Пилигрим перестал набирать ускорение, и Хонор нажала кнопку связи с флагманским кораблем первого дивизиона «Лаков». Командор Жаклин Армон, командир эскадрильи Лаков, была темноволосой и темноглазой женщиной с самолюбием до космического летчика-истребителя и извительным чувством юмора. Оба этих качества оказались полезными командиру хрупкого летательного аппарата. Именно она настояла на том, чтобы 12 находящихся под ее командой канонерок назвали именами «двенадцати апостолов», и когда изображение Жаклин появилось на маленьком экране связи перед Хонор, Командор уже сидела в тесной командирской рубке корабля Ее Величества Петр. «Готово, Джеки?» – спросила Хонор. «Так точно, мэм!» Армона дарила ее хищной улыбкой, и Хонор предупреждающе покачала головой. «Помните, по возможности они нам нужны живыми». «Запомним, мэм!» «Отлично. Запуск по вашему усмотрению, как только мы уберем правую защитную стену. Но не отходите далеко. Есть, мэм!» Хонор прервала связь и посмотрела на Хьюз. «Уберите правую гравитационную стенку». «Слушаюсь, мэм! Есть убрать правую стенку!» Гравитационная защитная стена правого борта Пилигрима исчезла. Несколько секунд спустя шесть маленьких боевых корабликов вихрем вылетели из грузовых отсеков правого борта на двигателях малой тяги. Они отошли на некоторую дистанцию от клина выпустившего их корабля, прежде чем включили собственные двигатели. Затем зависли неподвижно, скрытые от радарного и гравитационного обнаружения массивной тенью рейдера. И Хонор вернулась к тактическому монитору. Цель теперь явно тормозила. Учитывая ее превосходство в скорости, на данный момент она проскочит пилигрим больше, чем на 140 тысяч километров. И только потом придет в состояние покоя относительно него. Но его скорость при проходе будет достаточно низкой, чтобы осуществить абордаж. «Ой, как он удивится, когда поймет, кто кого будет брать на абордаж», — холодно подумала Хонор. У меня хорошие данные, поступившие от пассивных датчиков. План ведения огня А готов, мэм. Сообщил Хьюз. За целью ведется постоянное наблюдение. Вот огневого решения завершён. Выводим данные на ваш экран. Хундер посмотрел на монитор. Замедляющий ход пирата располагался кормой к передающей камере, представляя прекрасный обзор открытой задней горловины своего импеллерного клина. Он был меньше, чем обычный эсминец, и не мог нести тяжелое вооружение, если запихал в такой корпус гипердвигатель и паруса варшавской. Нос и корма его имели расширенную форму, как у обычного военного корабля. И это предполагало наличие кое-какого оружия продольного огня. И чем бы он ни был вооружен, все это сейчас нацелено прямо на пилигрима. Хонор мысленно одобрил решение перехвата кониямой. «Нет смысла позволять пирату приблизиться на такое расстояние, когда он будет иметь шанс пробить ее защитные стены. Не теперь, когда им представляется такой великолепный ракурс выстрела под юбку». «По моему сигналу, Дженни», — спокойно сказала она, поднимая левую руку, а правой нажимая кнопку связи на своей панели. «Неизвестное судно», — решительно заговорила она, — «К вам обращаются со вспомогательного крейсера Ее Величество Пилигрим. Немедленно отключите двигатель, иначе вы будете уничтожены!» Замолчав, она резко махнула рукой вниз, и все бортовые стволы Пилигрима выстрелили как единое целое. Восемь мощных гразеров выплеснули сноп огня, пролетевшие мимо цели почти вплотную, менее 30 километров. Десять мощных ракет последовали за ними. Как и в единственном выстреле пирата, это были не лазерные, а обычные ядерные боеголовки. Но в отличие от предупредительного выстрела пирата, они взорвались в четко определенной точке, ровно тысячи километров от цели, окружив корабль кольцом взрывов. Сообщение было предельно ясным, особенно если к нему добавить тот факт, что шесть лаков внезапно вылетели из-за корабля-носителя, взяв пирата на прицел своей бортовой артиллерии и ощупывая его радарными или дарными лучами, достаточно мощными для того, чтобы испарить краску с корпуса и убедиться, что там на борту понимают, чем это грозит. — Пилигрим! Пилигрим! — пронзительно закричал голос в динамике, и двигатель пирата мгновенно заглох. «Не стреляйте! Ради бога, пожалуйста, не стреляйте! Мы сдаемся!» «Приготовьтесь к абордажу», — холодно приказала Хонор. «Любое сопротивление приведет к немедленному уничтожению вашего судна. Понятно?» «Да, да!» «Хорошо», — сказала она таким же ледяным тоном и, прервав связь, откинулась на спинку кресла, чтобы улыбнуться Кордоносу. «Ну что?» — сказала она гораздо более мягко. «Восхитительно, правда?» «Для кого как, мэм?» — широко улыбаясь, ответил Кордонес. «Думаю, ты прав», — согласилась Хонор и посмотрела на Хьюз. «Отличная работа, тактики!» «И это относится ко всем», — обратилась она к команде капитанской рубки. Довольные улыбки послужили красноречивым ответом, и она вновь повернулась к Ордоносу. «Скажите Скотти и Сьюзан, что они могут начинать, когда уравняются скорости. Лаки проследят за нашим другом, пока мы маневрируем». «Есть, мэм!» Конор встала и потянулась, затем взяла Нимица со спинки кресла. «Я думаю, вы сможете закончить самостоятельно с торпом, сказала она, к удивлению остальной части команды капитанской рубки. «И потом вы оторвали меня от замечательной книги. Я буду у себя в каюте. Пожалуйста, попросите майора хипсон привести командира той штуки ко мне, после того, как она разместит остальных на корабельной гауптвахте». «Есть, мэм, мы справимся», подтвердил Кордонес, все еще ухмыляясь. «Благодарю вас». — сказала Хонер, и под тихое хихиканье вахтенных направилась к лифту. Командир рейдера был приземистым коренастым мужчиной, некогда мускулистым, но мускулы его давно превратились в жир. Дряблое лицо посерело от потрясения, когда майор Хипсон втолкнул пирата в каюту Хонор. Наручники на него не надели, и он был раза в два крупнее миниатюрного майора морской пехоты, но только полный дурак мог позволить себе вольности со Сьюзен Хипсон. Да и не похоже было, что пират способен был сейчас думать о каких-то вольностях. Тем не менее, Эндрю Лафалле стоял на стороже у правого плеча Хонор, держа руку на пульсере и внимательно наблюдал за налетчиком холодным взглядом серых глаз, пока тот неуклюжий шаркающей походкой не доплелся до указанного ему места, где остановился, пытаясь расправить плечи. Конор, откинувшись на спинку кресла и одной рукой поглаживая настороженные уши нимеца, посмотрела на пирата таким же ледяным, как и у ее телохранителя, взглядом. И его попытка встать прямо безнадежно провалилась. Он выглядел побитым и жалким, но она напомнила себе об отвратительном занятии, которым тот жил, и выдержала долгую паузу, прежде чем подняла краешки губ в едва заметной улыбке. «Вот так сюрприз», — холодно сказала она, и пленный вздрогнул. Она чувствовала через немец его кромешный ужас. Кот презрительно оскалил на чужака свои острые клыки. «Вы и ваша команда были захвачены королевским флотом Мантикоры во время пиратского налета», — продолжила она несколько секунд спустя. «Как капитан этого судна, согласно межзвездному закону, я имею полное право всех восказнить». Советую вам избавить меня от уверток, которые могут вызвать мое раздражение». Пленный снова вздрогнул, и она почувствовала исходящую от Сьюзен Хипсон волну отчаянного и изумленного одобрения. Хонор не сводил с пирата ледяных карих глаз до тех пор, пока тот, дернувшись, не закивал головой, а затем выпрямился в кресле. «Хорошо. У майора, — кивнула она на Хибсон, — есть несколько вопросов для вас и вашей команды. Я полагаю, вы помните о том, что мы получили всю вашу базу данных в целости и сохранности. И ее мы тоже будем анализировать. Если я случайно обнаружу какие-либо несоответствия между тем, что значится там, и тем, что говорите вы, мне это очень не понравится». Пленник снова кивнул, и Хонор презрительно фыркнула. «Уберите его с моих глаз, майор», — решительно сказала она. Хибсон посмотрела на пирата и ткнула пальцем в его плечо. Пленный сглотнул комок в горле и поплелся вон из каюты. Дверь за ними закрылась, и на несколько мгновений в каюте установилась тишина. И тут прокашлялся Лофалле. «Я могу узнать, что вы собираетесь с ними делать, миледи? Хонор подняла на него взгляд и коротко улыбнулась. «Я не собираюсь выкидывать их в космос, если ты об этом. Во всяком случае, если мы не найдем в их файлах что-нибудь поистине отвратительное». «Я и не думал, что вы так поступите, миледи. Но в таком случае, какое же вы примете решение?» «Ну что ж...» Хонор развернула к нему свое кресло и жестом пригласила его присесть на диван. «Я думаю, передать их местным селезским властям. На Мальтере, правда, нет ни одной базы флота, но есть небольшая таможенная станция. И там есть возможность решить вопрос с пленными. А их корабль, миледи...» «Его мы, вероятно, уничтожим после того, как опустошим компьютеры», — сказала она, пожав плечами. «Это единственный путь, за исключением казни всей команды, лишить их возможности снова приняться за дело». «Они примутся за это снова, миледи? Я понял так. Вы сказали, что передадите их местным властям?» «Передам», — сухо подтвердила Хонор. «Но это вовсе не означает, что их посадят». Лофале выглядел озадаченным, и она вздохнула. «Конфедерация. Это сточная канава, Эндрю». О, «Нормальные люди здесь, вероятно, такие же приличные, как и повсюду. Но посмотри, что происходит, когда правительство полностью поражено коррупцией. Я не удивлюсь, если ваш доблестный пират имеет некую договоренность с губернатором системы Вольтера». «Вы шутите!» – изумился Лафале. «Хотелось бы, чтобы это была шутка», – сказала она и безрадостно рассмеялась при виде его перекушенного лица. Мне тоже, Эндрю, трудно было в это поверить, когда я столкнулась с подобной ситуацией во время выполнения моего первого задания в этих краях. Но когда я дважды захватила в плен одну и ту же команду, и они были куда более мерзкими типами, чем этот сегодняшний, я передала их местному губернатору, и он уверил меня, что с ними разберутся. А одиннадцать месяцев спустя у них уже было новое судно, и я поймала их за грабежом андерманского торговца в той же самой звездной системе». «Боже милостивый», — пробормотал Лафале и встряхнулся, как собака, выбравшаяся из воды. «Именно поэтому я хочу внушить тому жалкому подонку страх божий». Он кивнула на дверь, за которой исчез пленник. «Если он действительно окажется на свободе, я хочу, чтобы он покрывался крупным потом всякий раз» как только подумает о преследовании торгового судна. Именно поэтому я собираюсь сказать ему и всей его команде еще кое-что, прежде чем передам их в чужие руки». «Что сказать, миледи?» С любопытством поинтересовался Лафале. «Что они уже использовали свой шанс?» Мрачно сказала Хонор. «Следующую нашу встречу, каждый или каждая из них вылетит из шлюзовой камеры с дротиком в голове». Лафале пристально посмотрел на нее. И его лицо побледнело. «Шокирует Эндрю?» — мягко спросила она. Он помедлил с ответом, но потом кивнул, и она горестно вздохнула. «Ну да, мне это тоже неприятно», — призналась она. «Но не позволяй жалкому виду этого разбойника одурачить тебя. Он пират, а пираты — совершенно гнусный народ. Они воры и убийцы. Так вот, о той команде, которую я отдала местным властям». Она вздернула бровь и Луфале кивнул. «Во второй раз, когда я захватила их в плен, они уже успели убить девятнадцать человек», — резко сказала она. «Девятнадцать человек, чьим единственным проступком было то, что у них имелось нечто, чем хотели обладать пираты! Девятнадцать человек были бы живы, если бы я казнила бандитов, когда они попали в мои руки в первый раз!» Она покачала головой, и глаза ее были холодны, как космос. Я дам местным властям один шанс разделаться с собственным мусором, Эндрю. Коррумпированы они или нет, это их территория. И я обязана так поступить. Но один шанс – это все, что они у меня получат.